Поезд продолжал идти на юг. Дорога по-прежнему была очень беспокойной. Котовский чувствовал себя много лучше. Болезнь с каждым километром, оставленным позади, вытряхивалась из него. Хрипы, прочно засевшие, как казалось ему, в груди, понемногу спрятались куда-то. Хотя некоторое время и пытались возникнуть вновь, взять свое, но не тут-то было и хрипы исчезли совсем. В общем, еще немного, и комбрик поправится окончательно. Уже прошло две недели, а Харькова все не было и не было. Поезд тянулся вдоль разбитых станций, сгоревших садов и домов, опустевших деревень. Гражданская война с окрушительным катком проехалась по этой земле. На одной из остановок Ольга Шакина побежала к паровозу. Из будки высунулся машинист, худой, с заспавшими щеками и красными от бессонницы глазами. «Дядя Егоров, у нашего вагона вопрос один на всех. «Когда же будет Харьков?» – прокричала Шакина ему снизу вверх. «Если никаких приключений на нашу долю не выпадет...» то через три дня будем в Харькове. А ежели выпадут, тогда...» Машинист замолчал и выразительно развел руки в стороны. Харьков и верно находился где-то за горой, уже совсем близко. Осторожный Егоров, как поняла Оля, взял себе три дня форы. Машинист не любил и не умел обманывать пассажиров. Очень уж изменилась природа. Ощущалось, что вот-вот возьмет свое весна, и воздух пахнул весной, в нем отчетливо ощущался аромат первых, пробивающихся через снег на поверхность цветов, распускающихся почек и крохотных зеленых листков, поспешивших развернуться на ярком, уже начавшем ощутимо пригревать землю солнышке. Вагон, в котором ехал Котовский, был набит людьми под самую завязку. Григорий Иванович подбирал по пути всех оставшихся красноармейцев, всем давал место, всех пригревал. Люди, умеющие воевать, опытные, пригодятся ему в бригаде. И когда через 17 дней поезд, ведомый все тем же машинистом Егоровым, прибыл в Харьков, Котовский выгрузился из состава целым воинским подразделением. Подобранные по пути красноармейцы вышли не только из старого, уже обжитого и ставшего родным пульмана, покрытого пылью и копотью, но и из других вагонов. Особых дел у Котовского в Харькове не было. Только доложиться в штабе армии, получить последние входящие и выходящие... Нигде такой придирчивой бюрократии, как в армии, в том числе и красной, не было, поэтому без щелкания каблуками обойтись никак было нельзя. И второе. Должен же был узнать Григорий Иванович, куда отправлять воевать Ольгу Петровну Шакину. Было бы очень хорошо, если бы в 45-ю дивизию. Котовский готов был Богу молиться, чтобы это произошло. Да только вот беда, молитвы все повылетали у него из головы, словно бы тиф и воспаление легких уничтожили их. А ведь в детстве он знал много молитв, самых разных. Впрочем, то, что забыл, не беда. Он вспомнит их все до одной, лишь бы Оля попала в 45-ю дивизию, а из дивизии в его бригаду. Котовский не покидал штаба армии до тех пор, пока не узнал, что врача Ольгу Шакину направили в 45-ю дивизию. А уже в дивизии он постарается сделать все, чтобы Ольга оказалась в его бригаде. Но вот какая штука получилась вместе с тем. Одновременно он получил в штабе армии приказ сформировать новую бригаду, Бессарабскую. Это ломало планы Котовского, ведь он рвался в старую свою бригаду, ставшую для него семьей, где он не то чтобы каждого бойца знал в лицо, знал каждую лошадь. Но нет, не получилось. Армейскому начальству хорошо было ведомо, что Котовский из любого разнузданного сброда сделает толковую, почти образцовую часть с другой стороны. У него не очень-то гладко складывались отношения с собственным начальником дивизии, Иона и Екиром. Временами у Котовского вообще создавалось впечатление, что Иона просто-напросто завидует ему и его славе. Сам же Котовский никогда никому не завидовал, и уж тем более начальству. Одно хорошо было. В новую бригаду передавали полк земляка и Илариона Нягу. Храброго человека, толкового командира, которого Котовский знал давно. Они съели вместе столько соли, что количество ее вряд ли поддается подсчету. Выходили из разных передряг, в том числе и из окружений. Побеждали в боях, когда победить не было ни одного шанса. У Иллариона Степановича было второе имя – молдавское Михай. Но Котовский почти всегда называл его Илларионом, и в бригаде его знали как Иллариона. Еще несколько человек Котовский решил забрать в новую бригаду по своему усмотрению, в том числе и тех бойцов, которых подобрал по пути из Брянска в Харьков. В создаваемую бригаду вошли даже два махновских полка – Таврический и Крымский. Махновцы решили вместе с Красной Армией изгонять с родной земли супостатов. Дело это было благое. Надо будет только посмотреть, как они поведут себя в бою. Ведь настроение у махновцев все равно, что ветер, который то сюда устремляется, то туда, то из леса выскочит, то из-за горы вывернет, а то еще откуда-нибудь. Да он даже из-под земли может вылезти. Махновское войско ненадежное. Такое было у котовского ощущения. Формирование новой бригады проходило в Екатеринославле, городе не только купеческом, но и промышленном, украшенном высокими трубами, будто пушками, задравшими вверх свои черные стволы. Половина тех заводов работала, половина стояла. Но и от действующей половины дыма и гари было более чем достаточно. Кашляли не только люди, кашляли даже лошади. Чуть больше недели понадобилось Котовскому, чтобы устроить первый смотр бригады. На пол княгу было любо-дорого посмотреть, и это, пожалуй, было единственное, что радовало глаз комбрига. На все остальное смотреть не хотелось. Даже на полке Нестора Махно, в малиновых зипунах, ливреях швейцаров, поддевках рабочих металлургического завода, расположенного в гуляй-поле, в теплых матросских робах, с которыми довольно элегантно сочетались малиновые галифе, перепоясанные пулеметными лентами, но без пулеметов, С кривыми татарскими саблями и тяжелыми палашами германского происхождения они производили странное впечатление. Этакая пьяная вольница, а не регулярное войско. В бессарабских полках имелись даже бойцы, наряженные в бабье кофты и в старушечьи вязанки, украшенные яркими аппликациями, вырезанными из сукна. В основном это были диковинные цветы, несуществующие в природе. У некоторых вместо шапок на голове гнездились ночные колпаки с кисточками, а один боец вообще щеголял клоунской клетчатой шляпкой с загнутыми краями и выстреженной на макушке дырой. Были и такие воины которые на ходу поддергивали громоздкие мохнатые халаты, стирающие им во время движения пыль с сапог. Скорее всего, халаты были изъяты из какого-то купеческого имения, где имелась хорошая баня для гостей, либо из больницы, в которой лечат богатых клиентов. В общем, имелось все и вся, как у покойного Мишки Япончика. В конном полку, замыкавшем строй, Котовский увидел двух кавалеристов, у которых вместо сабель на поясе висели большие кухонные ножи. Камбрик почувствовал, как у него задергался правый глаз, будто от нервного напряжения. Зато другое было хорошо у этих всадников. За плечами у них висели толковые немецкие карабины оружейной фирмы «Маузер». Вот из этой сырой массы Григорию Ивановичу и предстояло слепить боевую бригаду. Котовский был уверен, твердо уверен, слепит, обязательно слепит, иначе его фамилия не Котовский будет, а Курицын, Шляпкин, Попкин или Папандопола. Ни Шляпкиным, ни Попкиным Котовскому быть не хотелось, да он никем другим, кроме как Котовский, и не будет. И хотя настроение было каким-то пришибленным, словно бы он снова заболел воспалением легких, камбрик произнес перед собравшимися бодрую речь. В конце речи он сказал. Это наш первый смотр, пристрелочный. Глядя на кое-кого из бойцов, отличившихся оригинальной экипировкой, хочется и смеяться, и плакать одновременно. На втором осмотре, думаю, такого не будет. «Командиры полков просто не допустят. Но главное — другое. Главное — мы единицы. Мы все хотим, чтобы наше родное государство стало счастливым. Разве это не так?» Бойцы зааплодировали комбригу. Речь его бесхитростная, но честная, с нотками горячности им понравилась. Котовский подумал, что ко второму смотру неплохо бы обзавестись каким-нибудь оркестром, хотя бы очень небольшим. Оркестр быстро бы поднял настроение у бойцов. Никакие аплодисменты не понадобились бы. С медициной дело в новой бригаде обстояло туго. Даже загноившийся палец было некому перевязать. И когда Котовскому объявили, что в бригаду прибыл перевязочный отряд с медикаментами и что прибывшие медики никуда не денутся, останутся здесь, в бригаде, Григорий Иванович даже охнул от удивления, не сдержался, а с другой стороны ощутил, как у него тревожно сжалось сердце. «А как же Оля Шакина?» Он потряс головой, словно бы хотел изгнать из головы внезапно возникший звон, помял пальцами занывшие виски и велел дежурному по штабу. «Зови сюда начальника перевязочного отряда». Дежурный поспешно выскользнул за дверь, проговорил громким командным голосом. «Пройдите к Камбригу! Таким голосом обычно разговаривают только с мужиками, оглухшими в беспрерывных боях. Все было ясно. Ольгу Шакину направили служить в другую часть, не в бригаду Котовского. Человека, вошедшего, почти не слышно. Григорий Иванович не видел, сидел за столом, низко наклонив голову и мял пальцами сильно нывшие виски. «А как же насчет «разрешите войти» «доклада»?» проговорил он недовольно. В ответ ничего не услышал и поднял голову. На пороге двери стояла Оля Шакина. «Вы!» – проговорил он неверяще. Голос у него разом обратился в шепот. Котовский даже не подозревал, что такое с ним может происходить. Всегда считал себя крепким, как камень, как скала, и вдруг... «Я!» – ответила Шакина. «А слава богу, теперь у нас в бригаде будет свой дипломированный врач!» — молвил Котовский. И вдруг, словно бы что-то осознав, вскочил с места, выкрикнул, хорошо понимая, что в остроухе дежурный обязательно услышит его. «Два стакана чаю!» Дежурный незамедлительно всунул голову в дверную щель, но пространство было перекрыто рослой, красиво сложенной шакиной. Он приподнялся на цыпочках и выпалил ответно. «Вас понял, товарищ комбриг, и посмотри, что там есть у нас из гостевых запасов к чаю». Дежурный исчез, будто боялся получить выговор. «В такие минорные минуты, как это, от начальства лучше держаться подальше». Ушлый был малый этот дежурный. Ольга Петровна Шакина происходила из крестьян, живших на Волге. Это были люди вольнолюбивые и зажиточные. Отец ее, например, был просолом, весной покупал ягнят, выращивал их, давал возможность нагулять жир, а осенью продавал. Выручка получалась неплохая. Жить можно было, но жить хорошо пришлось недолго. У Оли и ее сестры Лизы через некоторое время не стало отца, а потом и матери. Поскольку девочки к этой поре подросли, то купили в рассрочку швейную машинку и занялись портняжным делом. Хоть и стало не так сочно и душисто, как при отце с матерью, но на хлеб денег хватало. А тут еще и повезло. Олю взяли учиться в гимназию на казенный кошт. А после гимназии она, уже повзрослевшая, ей было 18 лет, познакомилась с интеллигентным земским врачом по фамилии Шакин. Шакин был старше ее примерно на 30 лет, много повидал в жизни и умел отличать зерна от плевел. Он очень быстро распознал в молоденькой Оле очень надежного человека. Вместе они прожили два счастливых года в городе Кузнецке, недалеко от Сызрани, где у Шакина был свой дом. А потом случилась беда. У Шакина обнаружили рак. Хорошо понимая, что он долго не протянет, доктор Шакин повез жену в Петербург, в университет. Хотел, чтобы Оля поступила на медицинский факультет к великому Бехтереву. Но в ученицы к знаменитому академику Ольга не попала. Что-то не срослось, не получилось, и вместе с мужем они отправились в Москву. В Белокаменной Ольге повезло больше. Она стала студенткой медицинского факультета Московского университета где профессура была не менее знаменита, чем профессура питерская. Оля начала посещать университетские занятия, а в Шакине словно бы что-то оборвалось. Он вышел на последнюю прямую, ослаб окончательно и вскоре, стеная от боли, умер. Дом, находившийся в Кузнецке, пришлось продавать. Деньги сестры положили в банк но никакого дохода получить не удалось. Грянула революция с громкими песнями и лихими делами, от банка остался только воздух. Ольга Шакина была любимой ученицей академика Бурденко, великого хирурга, для которого невыполнимых операций не существовало. Он мог легко пришить палец к носу и создать новый орган дыхания, выровнять кривую ногу разделить сиамских близнецов и из одного желудка сделать два. Зашлифовать любую рану, мог совершить в общем что угодно. Бурденко предложил Шакине остаться у него на кафедре, в ординатуре. Но Оля, которая в восемнадцатом году вступила в партию и боготворила Ленина, отказалась. Она считала, что ее место на фронте. И во время своего пути на фронт она встретила Котовского. Второй смотр бригады был много лучше первого. Хотя в душе Котовский остерегался, а вдруг земляки опять прискачут в женских капорах с хлебными ножами на поясе вместо шашек. Все это могло быть. Но как бы там камбрик не переживал, не остерегался увидеть то, что было на первом смотре. Полки выровнялись, командиры подтянули их, экипировали, провели занятия. У Котовского даже на душе потеплело. В строю среди других находились и перевязочная команда во главе с Шакиной, четыре крытых фургона с возницами. Дедок-фельдшер, сопровождавший Котовского в поезде, решил остаться со своими подопечными в бригаде, и выглядел настоящим молодцом, хотя и седым. Даже махновские полки подтянулись. Меньше стало оранжевых и канареечно-желтых штанов, а главное – анархистского гонора. Кроме интеллигентного детка, который еще на шибке колотил турок и знал вкус победы, в перевязочный отряд попросился кипелый. Григорий Иванович засомневался. А нужен ли он в обозе медиков? Но Ольга Петровна настояла. Мы найдем ему работу, достойную настоящего мужчины. Котовский не выдержал, хмыкнул. «Хм, интересно, а что же это за работа? Колоть дрова, обмывать раненых, ремонтировать фуры, таскать воду. Да я могу пальцы на руках у всего перевязочного отряда загнуть, и их не хватит. «Вот сколько у нас работы для настоящего мужчины!» «Ладно», — сдался Котовский. «Пусть будет так. Протокол подписан». Кипелый при шашки на перевязи, перекинутой через плечо и древнем пистолете, вполне возможно кремневом, заткнутом за пояс, стоял вместе с возницами у фур. Увидев, что комбрик обратил на него внимание, вытянулся и приложил руку к буденовке, с трудом натянутой на его голову. Буденовка была на два размера меньше положенного. На лохматый котелок кипелого налезала с трудом еще немного, и буденовка расползется по швам. Но кипелый, как всякий жох надо полагать, не пропадет, найдет себе другой головной убор. Котовский отвел глаза в сторону. Смотром он остался доволен. Вечером 8 января 2020 года Котовскому был вручен приказ штаба 14-й армии о переброске бригады под Гомель. Там разыгрались тяжелые бои с белополяками. Котовский как раз подбивал итоги второго смотра бригады. Больше всего, если честно, он остался доволен тачанками изобретением батьки Махно. В их бригаде набралось 15 и составили тачанки целую пулеметную группу. Пулеметы на тачанках стояли новенькие, в смазке. Помнил комбрик и об оркестре, но обзавестись им пока не обзавелся, а вот трубачей уже имел в каждом полку. Утром трубы запели голосисто, с серебряным отзвоном, созывая бригаду на общий сбор. И вот тут произошло то, чего Котовский опасался больше всего. Махновские полки, включенные в его бригаду, отказались выступать на польский фронт под Гомель. «Нам это совсем не в радость», — заявили посланцы махновских полков, прибыв к командиру бригады. «Гомель!» «Это совсем не наша земля. Наша земля, гуляй, поле!» Ту! Котовский сплюнул себе под ноги. «Не плюйтесь, товарищ начальник бригады!» — сказал ему старший махновец. «Небритый двухметровый дядя, обвешенный оружием, будто рождественская елка по брякушками. Это нам унизительно!» «А мне не унизительно!» Мы же должны защищать не только собственные свои хаты и сараи, но и других людей, землю нашу. Иначе поляки вытопчут ее, дома сожгут, скот порежут на мясо, а следом и до ваших хат доберутся. Такого же красного петуха пустят под крыши. Нет, это не дело. Кто откажется выполнять приказ РКК, тот враг и изменник». «Мы поедем домой», — заявил Котовскому старший махновец и отставил в сторону ногу, обтянутую роскошными бриджами, сшитыми из театрального занавеса. «А приказ вам кто на это дал?» «А мы не подчиняемся приказам. У нас всемирная вольница, анархия». «В последний раз предупреждаю». В голосе Котовского послышались металлические нотки. Старший махновец, а он был заместителем командира таврического полка, махнул рукой и расхлябанной походкой покинул помещение штаба. Следом за ним жидкой нестройной струйкой потянулась его депутация. Командир бригады немедленно доложил об этом в штаб дивизии, Екиру. Оттуда, по аппарату БАДО, сведения ушли в штаб 14-й армии. Приказ из штаба армии пришел ошеломляющий. Блокировать все воинские части Махно и разгромить. Самого батьку доставить в штаб фронта для показательного процесса. Штабные распоряжения для того и существуют, чтобы их выполнять. Дивизии Якира пришлось заниматься делом, не присущим ей. Вместо того, чтобы сворачивать на с скулы Петлюровцам, Белополякам и Деникинцам, она окружила махновские соединения и вступила с ними в затяжные бои. Сам Нестор из этой сечи выскочил благополучно, прорвался с отрядом в пятьсот человек за оцепление и ушел в гуляй поля Остальным же пришлось худо. Реквизированные у махновцев тачанки вместе с сытыми конями и новенькими пулеметами были переданы бригаде Котовского. К слову, новая бригада была сформирована всего за 12 дней. Вместо Гомеля пришлось двигаться совсем в другом направлении, на Вознесенск. Городок, расположенный в полутора сотнях километров от Одессы. Переход был спешным, настроение у бойцов приподнятое, Красная армия один за другим освобождала южные города, на юге пахло весной, кое-где уже зацветала ранняя мимоза. по обочинам дорог расхаживали озабоченные птицы, вопросительно поглядывали на север, похоже готовились к дальнему перелету, погода стояла восхитительная. Такая погода была приготовлена для мира, для мира, а не для войны. Но шла война. Впрочем, солнечная погода, этакий предвестник весны, стояла недолго. С севера внезапно примчался стылый ветер, сковал землю ледяной броней, небо сделалось недобрым, темным, подковы почти не держали лошадей на скользких наледях. Кони ломали себе ноги. В такую погоду бригада Котовского провела два тяжелых боя подряд. Первый у села Щербаны, второй у Новоалександровки. Здесь белые возвели укрепления, которые способны были оставить не только усталых коней, но и лавину боевых слонов. Было понятно. В лоб Новоалександровку не взять. Нужен обходной маневр. И, наверное, не один. И рассчитывать на то, что белые будут подавлены своими прошлыми поражениями, не следует. Среди них немало стойких, мужественных воинов. Те, кто не принимает этого внимания, потом горько жалеют. Готовясь к этому бою, Котовский приказал одному эскадрону из полка Макаренко отступить в решающий момент схватки. Сделать это показательно чтобы белые засекли этот позорный факт и клюнули на него, как карась на червяка. Хитрый маневр этот был придуман еще в Древнем Риме, но деникенцы, которые творений древнеримских полководцев не читали, немедленно кинулись вслед за удирающим с поля эскадроном. Тут ловушка и захлопнулась. В обороне белых оказалась дырка, которой Котовский тут же воспользовался и очень быстро снес всю систему защиты, которую выстроили деникинские офицеры. Вскоре Ново Александровка сдалась. В горячке, ожидая, что белые пойдут в контратаку и постараются отбить станцию, ведь Котовский перерезал очень важный участок железной дороги, И почти затянул на шее у противника петлю. Не разобрались, какие трофеи достались бригаде, а когда разобрались, то к Котовскому едва ли не бегом примчался командир первого Бессарабского полка Нягу. Тут у нас на запасных путях целый эшелон стоит, от одного вида которого стынут жилы. Что за эшелон, Иларион Степанович? Его надо видеть своими глазами. А, По принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Котовский засмеялся устало. Так-то оно так, но... Нягу чего-то не договаривал. Лицо у него было темным, словно бы командир полка только что вылез из нечищенного пушечного ствола. На дальней ветке запасных путей Уткнувшись задним вагоном в земляной бугор, застыл промерзлый состав из двух десятков расхлябанных товарных вагонов теплушек. Внутри на нарах лежали мертвые люди. Это были раненые, которых деникинцы, не имея ни лекарств, ни бинтов, ни топлива, бросили, либо просто-напросто забыли про них. Проверьте. «Может, есть живые?» — попросил Котовский. Живых не было. Командир бригады, так же, как и Нягу, потемнел лицом. «Я бы врачам, которым был доверен этот эшелон, поотрезал бы все, что у них растет ниже пояса. А вдруг эти вагоны заменили кладбище и сюда перенесли тех раненых, которые уже умерли?» — предположил Нягу. Нет. Котовский отрицательно покачал головой. Посмотри на позы, в которых они находятся. Некоторые пытались сползти снар. Видишь? Вон, казак. Он даже ноги на пол спустил. Но на большее сил не было. Так и остался. Да, будто после газовой атаки в Германскую войну. Чего делать будем, Григорий Иванович? Как чего? Похороним по-человечески, ведь это же русские люди. Так и поступили. Ново Александровка преподнесла Котовскому еще один сюрприз. Комбрик решил переговорить с белыми офицерами, взятыми в плен. Его беспокоил Вознесенск, который предстояло взять следом за Новоалександровкой. Вознесенск – город древний, построен в стародавние времена когда ни пулеметов, ни орудий не было, только мушкеты, сабли до да пистоли. Поэтому и брать его надо было как город старинный, исторический. Во-первых, постараться, чтобы ничего не было разрушено. Во-вторых, сделать все, чтобы обычные люди, к войне имеющие отношения не больше, чем Одесса, Крио-де-Жанейро, не пострадали. В-третьих, Придется изобрести какую-нибудь хитроумную ловушку, чтобы бойцов потерять поменьше. Перекрыть Деникинцам путь к отступлению и защелкнуть замок за спиной. Это был любимый прием Котовского. «Я с вами, Григорий Иванович!» — выступил вперед горелый. «Что, Семен, боишься, как бы меня беляки не слопали?» «Не слопают, подавятся». «Я костлявый». «Мало ли чего». Горелый выжидательно приподнял одно плечо. «Все может быть. Мы-то с вами, Григорий Иванович, знакомы давно». «Да, столько обычные люди не живут». «Белики злые. Они ведь теряют все. Главное, теряют родину». «Ладно», — решительно произнес Котовский. «Не уговаривай меня. Я не дамочка. Пошли». Пленных офицеров отделили от основной массы и заперли в старом, очень крепком лабазе, размерами схожим с тюрьмой. Да от него и пахло тюрьмой, несло тем самым немытым сложным духом, который когда-то очень удивил, а потом и смял самого Котовского, очутившегося в Кишиневском централе. Ревнивый безумец Скоповский Вознамерившийся расправиться с Котовским из-за своей молодой жены отослал в полицейское управление поклеп, обвинив своего работника в растрате 77 рублей, хотя никаких 77 целковых Котовский у него не брал и стратил только полтора рубля, чтобы спасти умирающего батрака, а отвечать пришлось за 77 и даже более. Когда фамилия Скоповского неожиданно возникла в памяти, у комбрига невольно сами по себе сжимались кулаки. Приходилось брать себя в руки, и тогда кулаки разжимались. — Офицерья много, — заметил горилый Похоже, против нас в последнее время только офицерские полки и воюют. — Что есть, то есть, — согласился с разведчиком Котовский. Он это знал много лучше других. Из-за домов вымахнул колючий, обжигающий резкий ветер, подхватил со снега несколько картонок из-под английского белья и, заставляя их трястись и шутовски подпрыгивать на ходу, поволок по дороге. «Нечистая сила, а не ветер!» неожиданно неприязненно пробурчал горелый который, как и все разведчики, верил в приметы. Часовой охранявший лабас, с трудом справился с запором, закрывавшим двери, и предупредил. — Осторожнее, товарищ Камбрик, среди пленных есть, по-моему, сумасшедшие. Э, — Молодец паря! — весело усмехнулся горелый и поддел сапогом очередную бельевую упаковку, принесенную ветром. Промороженный картон жестянно громыхнул в ответ. Командира предупредил, а меня нет. Пусть, мол, стрескают сумасшедшие. Так? Да ты от зубов любого крокодила увернешься. Схарчить тебя бесполезная затея. Ха -ха -ха. Часовой засмеялся. Зубы у него были приметные. Нильский аллигатор мог им только позавидовать. От тугого духа. Шибанувшего из Лобаза в лицо, Котовский поморщился. Это был тот самый аромат, с которым он впервые познакомился в Кишиневской тюрьме. Внутри лобаза было темно, тихий говор, заполнявший помещение, мгновенно исчез. Люди, напряженно щурясь, уставились на пришедших. Явление красной веры народу! Проговорил кто-то насмешливо. Снова сделалось тихо. Пожалуй, именно в эту минуту Котовский с сожалением понял, что разговора не получится. Ну и пусть в конце концов, а с другой стороны, пообщаться с белыми офицерами интересно. Любопытно было бы узнать, каким они видят собственное будущее. В нем внезапно возникла и тут же исчезла злость. Люди, находящиеся в лабазе, проиграли не только свою судьбу, может быть, проиграли собственную жизнь. Лица у них были серые, осунувшиеся, глаза ввалились, не люди, а тени. «Э, «Вы пришли, чтобы расстрелять нас?» из-за угла негромкий спокойный голос. «Э, «Вовсе нет». Котовский вскинул обе руки. «Пришел, чтобы поговорить с вами». «Э, «Поговорить!» О чем? О вашей жизни, о будущем, о том, что сделать, чтобы в следующей точке, в Вознесенске, было пролито как можно меньше крови. И вашей, и нашей. А еще лучше, совсем не пролита. Кровь наша общая сгодится для России. Люди, находившиеся в Лабазе, молчали. «Не слушайте вы этого краснобая!» Раздался из полумрака высокий, с хриплыми трещинами голос. «Врет он все!» «Назовитесь! Кто вы?» Послышался другой голос, нервный, глуховатый, словно владелец его был контужен. «Я — командир кавалерийской бригады, взявший новую Александровку!» Сказал Котовский. «А, Вознесенск вам взять не удастся!» «Ой ли!» «Вознесенск бригада возьмет обязательно. Даю слово». А, легкомысленно давать слово, еще не в города. «Моя фамилия Котовский. Слышали о такой?» Кто-то из сидевших в лабазе не сдержался, охнул. Сразу из нескольких глоток, как по команде, вымахнул пар, но будто в бане. О Котовском слышали все. Не было такого человека, который бы сделал непонимающее лицо или презрительно фыркнул. Услышав фамилию Котовский, всякий белый офицер готов был встать в боевую стойку. «Котовский, это серьезно?» Лабаз зашевелился, словно бы в нем заработали некие пружины и рычаги, завращались колеса, защелкали лопатки неведомого конвейера. Котовский смотрел на это шевеление спокойно, а и настороженно. В следующую минуту он выступил перед комбригом и демонстративно сдвинул на живот кобуру Маузера, давая понять, что патронов, ежели чего, жалеть не будет. Внизу, под самыми ногами Котовского, кто-то глухо, прокатывая в глотке то ли дробь свинцовую, то ли мелко наколотый камень, зарычал. Лежала внизу кучка людей, человек шесть, и крайнее место занимал. Камбрик почувствовал, что в висках у него возник, мгновенно расползаясь и начиная наполнять болью голову жар. Он невольно сжал зубы, под самыми ногами его лежал, Памятный еще по 902 году Скоповский. Он почти не изменился, только старое тело его сделалось рыхлым, словно было готово развалиться. Но вот темные глаза все так же жгуче, непрощающе молодо поблескивали. Недаром Скоповский любил волочиться за модными юбками которые с таким изяществом умели носить молодые леди. Несмотря на возраст и войну, тягу свою он, похоже, сохранил. Даже цвет глаз сохранил. Вот ведь как! Не выгорели они у него, не угасли. И было скрыто в этих глазах нечто такое, что насторожило Горелова, заставило его распахнуть крышку деревянной кобуры, в которой покоился Маузер. Скоповский засек это, протестующе покрутил головой. Был он наряжен в английский френч с отложенным воротником, погон на плечах не имел, так что понять, какое звание присвоили бывшему землевладельцу белые, было невозможно. Увидев, что Котовский узнал его, Помещик сунул руку за отворот Френча и выдернул оттуда маленький браунинг, считавшийся узнатоков дамским. Оружие несерьезное, из которого можно было бы сшибить разве что ворону, да и то с близкого расстояния. Но покалечить оно могло и человека. Реакция Горелого была стремительная. Он буквально взнялся в воздух по птичьи, и прыгнул вперед, носком сапога выбил браунинг у Скоповского из руки, и когда тот вороненой синицей взвился вверх, на лету перехватил его. Горелый действовал, как настоящий циркач, комбрик даже подъявился его ловкости. Когда Скоповский также сделал рывок, чтобы перехватить оружие, Горелый наступил ему с сапогом на руку, Бывший помещик от боли сцепил зубы. а, -а, -а, -а, -а, -а чего орёшь, как кастрированный осел? Грубо обрезал его горелый. «Не ори, пока я зубы тебе не выломал этой колотушкой!» Он показал Скоповскому браунинг. Разговор, видимо, расстроился окончательно. Хотел камбрик поговорить с белыми офицерами по душам, Выяснить все про Воскресенск, а также определиться с жизнью будущей, понять, чем они дышат и что собираются делать, когда покинут этот Лабас, Да, похоже, не судьба. После выступления Скоповского охота ко всяким разговорам исчезла и у Котовского. А ну, поднимайся, гад! Горелый нагнулся, ухватил неудачливого Мстителя за воротник и рывком поставил на ноги. — Что с этим свинячьим огрызком делать, а, товарищ командир? — спросил он. — Может, расстрелять сейчас же, чтобы вони поменьше было? — Не надо, — произнес Котовский спокойным тоном, словно бы ничего и не произошло. — Гони его отсюда в три шеи. — Да вы что, Григорий Иванович, враг же он, заклятый! «Он мой личный враг. Личный!» Комбрик поднял указательный палец, ткнул им в воздух. «А вот враг ли он советской власти, не знаю. Так что гони его. В общем, вон отсюда». «Так ведь он вас чуть не убил?» «Ну и что? Человек этот опустившийся, а я с опустившимися людьми не воюю». Худшего удара для Скоповского придумать было нельзя. Лицо его скривилось мученически, сделалось косым, страшным. Он дернулся, чтобы вырвать свою руку из-под ноги Горелого, но из этого ничего не получилось. Распахнул рот с желтоватыми раскрошившимися зубами и попросил униженно. «Отпусти! Тебя не отпускать надо, а к стенке ставить! рявкнул на него горелый. «Понял! Жаль, что Григорий Иванович таким добрым оказался! Я бы тебя, паскуда, ни за что не пожалел!» Котовский на прощание окинул взглядом сумрачное помещение лабаза, зацепился глазами за плоское серое лицо Скоповского, поморщился будто от вспышки боли, возникшей внутри, и двинулся к выходу. Понимал комбрик, что прошлое нанесло ему ощутимый удар, даже легкие стянуло болью. Настроение оказалось испорченным в конец. Да и как ему не испортиться, когда не стало сил даже бороться с собою? «Гони эту гниль отсюда!» Котовский повысил голос, сделал рукой резкий выметающий жест. «Пленных я привык уважать, а этого?» Этот навоз не ни уважения, ни вообще того, чтобы считали его человеком. «Гони!» Скоповского вытолкнули из лобаза на улицу, на холод. Только снег заскрипел под его сапогами. одет бывший помещик, оказался нисколько не хуже других. Под модным френчем у него на тело была натянута меховушка, Жилет, сшитый из мягких заячьих шкурок. Очутившись на улице, Скоповский съежился, Глянул в одну сторону, в другую. Из груди его вырвался сиплый вопль. Он вскинулся и, перевалив через старый разваливающийся плетень, Очутился на огороде, покрытым толстым слоем снега. Оставляя глубокие следы, поплыл, как утка. К недалекому серому лиску, тающему в пространстве, Скоповский уходил в никуда. Больше Котовский его никогда не видел.